Глава 20. Каких-нибудь два года назад майор Олег Артемович Сухов верой и правдой служил генералу Коржанову. Даже числился в друзьях. Считался вроде офицера по особым поручениям. Коржанов с каждым днем набирал. И майор неожиданно отстал от поезда. Между ним и шефом появились какие-то люди, которых с каждым днем становилось все больше а от шефа он отдалялся все дальше и дальше. Когда Сухов понял, что остался на перроне один, ему в руки попала магнитофонная запись разговора лидера одной из фракций. Бесковитый и прилюдно позволял себе высказываться достаточно рискованно, а записали разговор совсем непотребный. Сухов прослушал пленку и отправился с ней к бесковитому. Тот был мужик прямой, поэтому спросил. — Ты когда шагаешь по земле, под ноги и вперед смотришь или задницей пятишься? Майор не ответил, но политика понял и рассмеялся. — Вступай в мою команду. За нами будущее. Болтун и авантюрист бесковитый говорить умел. Ты сегодняшнего дня начальник боевой группы. У меня будет армия. Но все имеет начало. Ты майор? Прекрасно. Император в Сея руси был всего лишь полковник. Нам не нужны цацкие погремушки. Необходима реальная власть. Не лезь на глаза своему шипзику Подбирай верных людей. Мне не нужна дивизия. Нужны штучные парни. Задачи я перед тобой поставлю четкие и конкретные. Когда я приду к власти, ты, Олег, не станешь маршалом, лишь скромным полковником, зато ты будешь распоряжаться жизнью людей, а маршалы вытянутся перед тобой в струнку. Сухов подбирал людей неторопливо, обстоятельно. Вербовал из разных служб стремясь, чтобы боевики, исполнители, не знали друг друга и были разбиты на мелкие группы. Аббу, затем Кобру, разыскали зарубежные друзья Бисковитова. Майор остался доволен. Он считал, что исполнитель основной боевой акции должен прибыть со стороны. В России классного специалиста раздобыть, конечно, можно, только слишком опасно. Настолько смешалось, кто на кого работает, что легко налететь на подставу. Бесковитый же требовал не рядовой диверсии. Взрывы и стрельба и так гремят по Москве почти ежедневно. Запутавшегося в блоках и партиях обывателя следует тряхнуть так, чтобы он вмиг забыл о предателях-коммунистах заумных демократах и бросился в объятие папочки под его защиту. Естественно, защитником народа Бисковито считал только себя. Генерал Орлов сидел в кабинете главного врача и терпеливо слушал лекцию доктора о сложности человеческой психики. Когда врач двинулся по второму кругу и начал снова объяснять, что человек – существо противоречивое, Генерал кашлянул, «Гуров болен или здоров?» С одной стороны, он абсолютно здоров, но с другой, я бы рекомендовал ему серьезно подлечиться. У него нервное истощение, скорее перенапряжение. Организм, защищаясь, как бы поставил ограничитель к восприятию внешних раздражителей, вследствие чего пациент несколько рассеян, заторможен. Мы пытались применить гипноз, но, к сожалению, доктор развел руками. Мы вторые сутки держим его на сильнейшем снотворном, он дико сопротивляется. Лекарства ему не помогут, только отдых, природа, рыбалка, женщина, в умеренном количестве спиртное. Мы не можем его долго держать в стационаре, тем более в отдельной палате. Я хотел бы его увидеть. Не рекомендую. Он спит. А если в сознании, то ваше появление повлечет за собой бурную реакцию. — Странно. Он человек выдержанный. — Орлов поднялся. — Я не говорю, что он бьет посуду. Хотя это и плохо, когда болезнь загнана внутрь. — Вы же сказали, что он здоров. С одной стороны. — Если он спит двое суток, то уже здоров не с одной, а со всех сторон. — Прошу вас, доктор, проводите меня к нему. Гуров открыл глаза, увидев сидевшего рядом с кроватью Орлова, сказал. Привет, вредитель. Он вытянул мускулистые руки, оглядел критически, словно за два дня они могли похудеть и одрябнуть. Скажи санитарам еще раз до меня дотронуться изувечу. У них такая работа. И долго ты здесь собираешься прохлаждаться?» «Может, месяц. Врачи решают». «Умница!» Орлов довольно кивнул. «Давай вместе подумаем, как жить дальше». «Тебя решили убить. Убьют наверняка, ведь сейчас ты имеешь дело с организацией, а не с киллером-одиночкой, как в прошлый раз». Генерал помолчал, вздохнул. «Жаль, если тебя прихлопнут». В моем возрасте такого друга больше не приобретешь. Да и людей жалко. Кроме тебя, террориста никто не остановит. — Только про народ и Россию не говори, — сказал Гуров. — Я мент, а не спаситель Отечества. Не перебивай старших. Слушай молча. — Я сейчас договорюсь о переводе тебя в бывший Цыковский санаторий. Часиков в семь к тебе, пожалуют ребята из конторы. Проведует, так сказать. Ты дремли, зевай, жалуйся на головные боли. А после девяти приедет Станислав, шмотки твои привезет и переправит на конспиративную квартиру. Там организуешь штаб по розыску Кобры. Официально руководить розыском будет Станислав. Через него и действуй. За ним могут установить наружку. Гуров с хрустом потянулся. Но мы данный вопрос решим. Станиславу не обязательно бывать у меня. Сколько людей даешь? Ты руки не растопыривай, не рыбак. Завтра утречком позвонишь по-прямому. Верочке знать не обязательно. Ну, будь здоров. Место своей работы в Москве Кобра приблизительно определил еще в Ницце потому трудовая книжка у него была соответствующая, в меру потрепанная, должности от грузчика до завскладом, увольнялся исключительно по собственному желанию. В его представлении любой сотрудник отдела кадров, если не гибист, то агент или осведомитель. Идти туда очень не хотелось, но выбора не было. В это утро он долго решал вопрос, бриться ему или не бриться. Наконец оставил однодневную щетину. Еще он приобрел очки с простыми стеклами. В отделе кадров сидели две тетки неопределенного возраста. Они пили чай и болтали друг с другом, о чем-то очень интересном. Кобре предложили обождать и продолжали разговор. Кобра послонялся в коридоре, затем вышел на улицу и в ближайшем киоске купил два сникерса. Когда он вернулся, дамы на сникерсы отреагировали благосклонно. Кобра сказал, что ищет работу, желательно ночным сторожем, так как днем вкалывает грузчиком в магазине. — Это можно. Та, что постарше взглянула в паспорт, пролистала трудовую книжку, спросила. — Как с этим делом? Щелкнула себя по горлу. — На службе не употребляю, — потупился Кобра. — Смотри, дама посерьезнела. — Выгоним в момент. Нам охранник нужен. Сутки работы, трое отдыхать. Годится. На один день в неделю я в магазине договорюсь. — Ты серьезный мужик? Или перекантоваться решил? — Если честно, то до лета. — Хорошо, — что сразу сказал. — Уверенно, Игорь начальник охраны, возражать не будет. — Пойдемте отыщем его, я вас познакомлю. Потом оформимся. — Простите, а как вы платите? — спросил Кобра, следуя за кадровичкой длинными коридорами. — Откуда вы такой взялись? Она рассмеялась. — С этого же всегда начинают. Платим мы прилично. Двести пятьдесят плюс премиальные. На руки около полумиллиона. Так я у вас готов и две смены работать. А из магазина уволюсь, — радостно воскликнул Кобра, досадуясь за допущенную оплошность. Конечно, о деньгах следовало спросить в первую очередь. Теперь она меня запомнит, если жива останется. Когда утром Яшину позвонили из управления кадров и попросили приехать к часу дня к заместителю начальника управления по кадрам, то наружка, следящая за Яшиным, на этот разговор не среагировала. Тем более, что полковник Яшин в настоящий момент конкретной должности не занимал, а находился в распоряжении этих самых кадров. Яшин просить служебную машину не стал, сел за роль собственной «Волги». По дороге гадал, что его ждет, в какую дыру засунут. Или гнев всесильного генерала прошел и своему человеку вновь предложит кресло в центральном аппарате? Он припарковался в переулке, так как на стоянке у главного здания свободного места не оказалось. Когда вышел из машины, кто-то тронул его за локоть. Раздался спокойный голос. — Садитесь в бежевую пятерку. Яшин вздрогнул, повернулся. Рядом стоял мужчина, звонка которого он ждал уже второй месяц. Яшин сел в «Жигули», хотел было сказать, что его ждет начальство, да вовремя сообразил, что вызов в кадры — туфта. Звонил сам Кобра. Кобра выехал из переулка, поехал по бульварному кольцу. «Мне необходимо срочно встретиться с вашим начальством». «Где вы столько времени пропадали?» — перешел в наступление Яшин. «Мы волновались». Пришлось ликвидировать последствия ваших ошибок. Неразумно было восстанавливать связи среди уголовников. Вы же прекрасно знаете, что эта среда прослушивается. Кобра ответил шутливо. Но я помню пословицу. Не клади все яйца в одну корзину. Вы хотите предложить мне крышу у вашей девицы? Как ее здоровье? Она уже надела свою шубку? Яшин ответил обтекаемо. «Наташа была готова принять вас, но не дождалась. Сейчас она в отъезде». Кобра усмехнулся. «Она сама решает, уехать ей или остаться». Кобра свернул на садовое, остановился напротив автоматов. «Вы, кажется, хотели позвонить». Яшину начинало вести. У него оказался жетон, которого вполне могло и не быть, А майор ответил мгновенно. — Олег, я в машине своего друга. Стоим у площади Маяковского. Друг очень хочет тебя видеть. Яшин ожидал гневных вопросов, но услышал спокойный ответ. — Недалеко от Маяковского? — Прекрасно. Паркуйся у Пекина. Давай номер вашей машины. Я через 20 минут подойду. Майор и Кобра обедали в Пекине, спиртного не пили, осторожно приглядывались друг к другу. Они были примерно одного возраста, роста и телосложения, сухие, подтянутые. Яшина обедать не пригласили. Они понравились друг другу, держались так, словно не впервые встретились, а были знакомы давным-давно. «Ты припозднился, я ждал тебя раньше», — сказал майор. Постучал пальцем по столу, пожал плечами, мол, черт его знает, возможно, и прослушивается. Кобра, понимающе кивнул. Хотел позвонить раньше. Замотался, то одно, то другое. Жилье у меня нормальное, машина бегает, Москва большая, девок много. В общем, определился. Мне материал нужен. Кобра... Положил на пустую тарелку заранее приготовленную записку, подвинул собеседнику. Майор развернул ее, прочитал написанные три слова и отодвинул тарелку. Кобра убрал записку в карман. — Я у твоего приятеля девчонку видел, классную. Попросил телефон, не дает. — Кинула она его, — майор улыбнулся. — Давно? — Дня три. Я хотел ее тоже пригласить, да девка умотала. Видно, подцепила кого-то с баксами. Сам знаешь, они все одинаковые. Кобра посмотрел майору в глаза, облизнул губы. Первая мысль была послать всех подальше и ближайшим рейсом улететь. Майор все понял и сказал. — Ты прилетел давно, а объявился только сегодня. — Жизнь идет своим чередом. Нас не спрашивает. Девка засветилась. Значит, спецслужба знает о встрече на Кипре, знает о готовящейся акции. Не надо себя обманывать, рассуждал Кобра. Интерпол давно висел у тебя на хвосте и Москву мог предупредить. Если очень умные, то разыскали Вадима Данина. А если они в Данина упёрлись, то у них фотография и пальцевые отпечатки, ведь в уголовном деле все это имеется. Но в Москве невозможно искать человека по фотокарточке пятнадцатилетней давности. Значит, единственная ниточка ко мне — тот рослый мудак. Но наружки сегодня не было, это совершенно точно. Я ехал за ним почти через весь город. Майор молча пил кофе. Он понимал что повлиять на решение «Кобра» не может. Тем не менее, расплатившись за обед, сказал. «Если б я считал, что ты обанкротился, не пришел бы. Большая коммерция — дело сложное, рискованное. Как не страхуйся. А не хочешь рисковать — сиди на печи». Ясное дело. «Кобра» поднялся. «Идем, я тебе подвезу». В машине «Кобра» спросил. «Как ты связался с этим?» Егора не я выбирал. Получил в наследство. У него было очень сильное прикрытие. Сейчас он выполнит последнее задание и уйдет. Какое задание, я хочу знать. Тебя оно не касается, майор замялся. Ты будешь работать? Выбрал объект. Россию сегодня тряхнуть трудно. Моя забота. За это мне деньги платят, сухо ответил Кобра. Егору я больше не звоню, дай твой телефон. Майор продиктовал номер. Теперь я хочу знать время и место передачи мне материала. Учти, кроме тебя я никого не желаю видеть. Майор рассказал о характере операции, разработанной бывшим полковником милиции, а ныне кандидатом в депутаты Думы Павлом Петровичем Усовым. Неплохо. Кобра кивнул. — Что ты придумал? Мы хотим оценить товар, за который уже уплатили деньги, — твердо произнес майор. — Ты передаешь мне материал. Мы расстаемся. Дай бог навсегда. Где я, как и что делаю, вам знать не обязательно Даже вредно. Ты меня понял? Кобра посмотрел майору в глаза. Тому пришлось собрать все силы, чтобы не отвести взгляд. До встречи. Майор вышел из машины, аккуратно прихлопнул за собой дверцу. Третий день Гуров жил на своей конспиративной квартире. Третий день Станислав Кречко одиноко сидел в кабинете. Встречаясь с коллегами в коридорах и столовой, матерился, кляня врачей, засунувших начальника и друга в какую-то психушку. Да еще и адреса не даются, — крушался он. Видите ли, Гурову отрицательные эмоции категорически запрещены. Это я-то лучший друг, отрицательная эмоция. Третьи сутки сыщик расхаживал по квартире с тряпкой в руках, вытирая уже несуществующую пыль. И думал, думал. В который раз повторял, что необходимо залезть в шкуру террориста, стать существом без сердца и нервов и найти объект уничтожения. Такой объект, чтобы привыкшие к ежедневным убийствам люди харкнули кровью, сказали «хватит, прекратите это». Что это? Кремль? Белый дом? Мэрия? Трудно подойти к таким зданиям, тем более одиночки. Стадион, рынок, Страшно, но мало эмоционально. Театр. Детский театр. Церковь. Служба в храме. Что самое больное для людей? Дети и церковь. Приехал Станислав, привез продукты и отправился на кухню готовить обед. Разгружая сумки, сказал. «Зайди, есть новости». Кухонька была маленькая, не то что в квартире Гурова. Он вошел притулился в уголке. Сняв пиджак и засучив рукава, Станислав начал чистить картошку. Сегодня утром на 24-й Волге Яшин, в сопровождении двух молодцов в десантном камуфляже и с автоматами, выехал из Москвы. Они миновали Елец, ушли на Воронеж, Ростов. Направляются в Грозный, А парни с автоматами, конечно, и известные нам лейтенанты. С тобой неинтересно. Кричко поставил кастрюлю с картошкой на огонь, развернул пакет с котлетами. Пётр приказал к ним не приближаться. К «Волге» прилепили маяк. Нашу машину ведет женщина. — Красиво. Только я в такую грубую работу не верю, — сказал Гуров. Хотя чем черт не шутит. Полковник контрразведки, с вооруженной охраной, никакому досмотру не подлежит. Может им действительно в Москве взять взрывчатку не у кого? Ты с Пашей Кулагиным говорил? Он ничего не знает. В принципе, Яшин все еще числится за кадрами. Если его поездка связана с Коброй, то о ней может знать лишь один человек. Кто? Гуров взглянул на друга с интересом. Спроси что-нибудь попроще. Станислав начал переворачивать котлеты. Я говорю, один не персонально, а с точки зрения количества. За обедом Станислав рассказал пару старых анекдотов, затем они вымыли посуду и, взяв по чашке кофе, уселись за столом друг против друга. — Я считаю, — сказал Гуров, — взорвут либо церковь во время богослужения, либо детский спектакль он развернул газету и закурил 4 декабря в этот день православный праздник они не успевают заметил станислав надо не только привести взрывчатку но и подготовиться не очень-то я верю в поездку яшина да и возможно у кобры уже все готово ладно 6 декабря память блаженного князя александра невского читал гуров Престольные праздники в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Кремле. В храмах адреса указаны. Седьмого праздник, восьмого тоже. А девятого и десятого ничего нет. Считаю, Кобра определил для себя один из этих дней. За неделю до выборов. Семь дней газетам и телевидению, чтобы разжечь пожар. Кричко вздохнул. И как ты представляешь нашу работу в храмах среди толпы? — Дурак ты, Станислав, — сухо констатировал Гуров. — Кобра будет работать ночью. Вообще-то церковное богослужение очень соблазнительно, но сложно для выполнения. Я бы предпочел детский театр. Гуров перевернул страницу газеты. — Тут мы имеем Большой, Малый, МХАТ. — Полковник, знаешь, сколько театров в Москве? «Правильно. Легче карманников пересчитать. Театр юного зрителя, детский музыкальный, детский камерный и все театры, имеющие детские спектакли». Гуров передал газету Станиславу. «Завтра обойди все театры и цирки. Ищи человека, который устроился на работу в течение последнего месяца. Пожарным, охранником, кладовщиком, дворником, сам не маленький, понимаешь». «Только осторожно, не топая. Придумай сыщиком легенду, чтобы в театре не заговорили, мол, кого-то ищут». «В этом что-то имеется», — пробормотал Станислав. «Если совпадет возраст, рост...» «В основном рост. Сам знаешь, как сложно изменить рост». «Знаю». Гуров потер колени, вспоминая, как они болели, когда сыщиков в целях конспирации укоротили на 5 сантиметров. — Не забывай, что можно горбиться. Если хоть что-нибудь подходит, начинаем проверять и разрабатывать. — Чего разрабатывать? — возмутился Кричко. — Просто берем пальцы. — Станислав укоризненно произнес Гуров. — Если ты найдешь человека лишь тенью, похожего на Данина, «Никакой самодеятельности, немедленно сообщай мне». «Мужиков, похожих на Данина, в Москве миллион», — усмехнулся Кричко, схватил свою куртку и выскочил из квартиры. Первым Гурову позвонил Станислав. Справился о здоровье, сообщил, что работает в цирке у Никулина. Пока пусто, но некоторые надежды проглядываются. Затем позвонил Орлов. О здоровье не спрашивал, но рассказал, что у двоих оперов имеются зацепки. Сторожа в указанных ими адресах не проживают. У одного якобы семья, и сегодня они не работают выходные. Снова объявился Станислав. Рассказывал о цирке, хвастался, что познакомился с Никулиным, сообщил новый анекдот. — Не крути, Станислав, выкладывай, — приказал Гуров. «Водку не всю выпил?» — ехидно поинтересовался Кричко. «Даже не притронулся». Горов почему-то обиделся. «Позже приеду, махну сто грамм, расскажу про дырку от Бублика». Около шести вечера Орлов сообщил, что в 12 дня на шоссе в сорока километрах от Ростова Волгу с Яшиным и двумя сопровождающими разорвало в клочья. Машина направлялась в Москву. Взрыв был такой силы, что «Жигули», едущие по встречной полосе, выбросило в кювет. — Петр, прикажи немедленно проверить в зоне взрыва радиацию, — закричал Гуров. — Побереги голос Лёва. Радиация в норме. Но специалисты считают, что количество взрывчатки рассчитано не на машину, а на дом. Что думаешь? — А я давно не думаю, — пётр ответил Гуров. — Извини. — Ладно, — буркнул Орлов. — Тела собрать не представляется возможным. Я приказал привести черепа. Проведем экспертизу. Надо точно знать, кто именно погиб в этой странной катастрофе. — Ничего странного, генерал, все закономерно. — Ладно, лёва ты, главное, не кисни. Мы достанем его, я уверен. — Хорошо, жду. Гуров положил трубку. Ни в чем Петр не уверен, просто неуклюже успокаивает. Три человека, участвующие в заговоре, выехали на одной машине и разлетелись на куски. Кобра и люди, стоящие за ним, свидетелей даже косвенных не оставляют. Они хотят меня убедить, что взрывчатка до террориста не дошла, что акция сорвалась, А если это действительно так? Рассуждения сыщика были прерваны приездом к речку. Он появился радостный, возбужденный. Вытащил из кармана и тут же надул огромный резиновый шар. Привязал веревочку к дверной ручке. Затворнику и мыслителю с праздника жизни. Он положил на стол фотографию, на которой был запечатлен в обнимку с медвежонком. Они сидели на скамеечке, медвежонок презрительно отворачивался от фальшиво улыбающегося Станислава. Не умею фотографироваться. Он потер замерзшие ладони. Вроде парень я искренний, а на фото как памятник себе. Кричко направился на кухню, достал из холодильника бутылку. На фронте полагалось, а мы работаем в условиях, приближенных к боевым. Пока друг пил и закусывал, Гуров коротко рассказал о взрыве под Ростовом. — Конечно, тот факт, что в одной машине находились Яшины парни, которые ждали нас в засаде, тебя настораживает. Станислав убрал бутылку, поставил на плиту чайник. Тебя всегда и все настораживает. Не любишь совпадений. А что у любой, даже мощной, но скрытой организации, ограниченное количество людей, ты учитывать не желаешь? Я о взрыве и думать не хочу. Случайен он или запланирован, нас с тобой это не касается. Мы должны работать, словно ничего не произошло. Поэтому выкладывай, что у тебя. Каковы результаты у остальных? Отбросив пустую породу, можно сказать что определены три подходящих человека. В театр юного зрителя в ноябре поступил на работу мужчина, лет сорока, подходящий внешности, по указанному им адресу не проживает, в театре работает сменным сторожем или пожарным, не поймешь». Зазвонил телефон, Станислав замолчал, Гуров снял трубку. «Я сейчас заеду за тобой». — На даче Юрченко два трупа, — глухо произнес Орлов. — Артем? — Да. — У меня Станислав на своем мерсе. Мы выезжаем, встретимся на месте. Там работает служба безопасности? — Черт их поймет, кто там работает, — сообщил Павел Кулагин из контрразведки. — Мы едем. Без майора Сухова убийство действительно не обошлось. Он сидел в кресле, откинувшись на спинку, с пулей в голове. Артем Дуров лежал в центре комнаты, тоже с простреленной головой. Трагедия разыгралась в доме начальника охраны. К тому времени, когда прибыли сыщики, начальство уже переместилось в особняк, а врач констатировал смерть. На месте преступления работали два криминалиста, занимались осмотром, снимали пальцевые отпечатки. Начальник отдела контрразведки Павел Кулагин курил на крыльце, встречал генерала Орлова и прибывших одновременно с начальством Гурова и Кричко. Сыщики вошли в комнату, остановились на пороге. — Майор? — вот уж не ожидал, — присвистнул Гуров. — Врач говорил, когда и с какого расстояния стреляли, — спросил у экспертов Орлов. — Шагов с двух, примерно пять часов назад. — Уточнит после вскрытия, — ответил один из экспертов. — Малый калибр, — думаю, с глушителем. — Очень нужны пальцы. Орлов, разглядывая положение тела Артема Дурова, опустился на колени. — Отберите пальцы убитых, если обнаружится отпечатки постороннего, немедленно ко мне. Я начальник главка УГРО. — У нас свое начальство. — Я договорюсь. Орлов взглянул на Гурова. Имеешь соображение?» Гуров оглядел комнату, накрытой на троих стол. «Когда господа эксперты закончат, я хотел бы сам произвести осмотр помещения и трупов до их отправки. Оставайтесь здесь, я пойду договорюсь». «Станислав, у ворот стоит сторож». Понял. Кричко вышел следом за Орловым. Генерал отправился в особняк, Станислав заторопился к воротам. Орлов властным жестом отстранил стоявшего в дверях охранника, прошел через холл, открыл дверь в каминный зал, где находились пятеро мужчин. «Здравствуйте, господа!» — Орлов оглядел присутствующих, пожал руку помощнику прокурора Драчу. «Орлов Петр Николаевич, начальник главка УГРО». «В России, как всегда, все через задницу!» — наступила тишина. Сыщик должен быть на месте преступления первым, а приглашают последним. Вы, как я понимаю, хозяин, господин министр Юрченко. Вы из контрразведки, вы от Коржанова, вы от службы безопасности. Орлов, не скрывая бешенства, тыкал в присутствующих пальцем. Генерал, сколько в своей жизни вы раскрыли убийств? Я только полковник. Не беда, произведут. Орлов обратился к заместителю начальника контрразведки. «Степан Сидорович, мы работаем по данному делу. Ты помогаешь плохо, так что не мешай». «Илья Сергеевич лично послал меня», — сказал помощник Коржанова, но Орлов его перебил. «Полковник Севастьянов, кажется, майор, что устроился в кресле с пулей во лбу, как я понимаю, ваш человек». Утром на имя министра представьте рапорт. Подробно объясните, почему майор Сухов дневал ночевал в данном имении. Илье Сидоровичу передайте мой личный поклон. Добавьте, что если мы убийцу не остановим, то никакая дружба с президентом генерала не спасет. Старшим по розыску убийцы я назначаю полковника Гурова, и чтобы ни один генерал у сыщика под ногами не болтался. — Гуров в госпитале. Я его вылечил, — успокоил контрразведчика Орлов. — Прикажите вашим экспертам, Степан Сидорович, чтобы они поторопились с отпечатками. — Федул Иванович, пойдем, я хочу, чтобы ты помог Гурову. У тебя глаз хороший. — А вас, господин министр, прошу задержаться. У меня к вам будет несколько вопросов. Трупы увезли Гурову. В домике покойного Артема Дурова остались Орлов, Драч, Гуров и Кричко. Все остальные уехали, включая и министра, с которым при закрытых дверях минут 15 беседовал генерал. Сидели молча, пили остывший жидкий чай. На столе лежали две кучки различной мелочи, обнаруженной в карманах убитых. Кричко крутил в руках и внимательно разглядывал связку ключей. «Восстановить картину преступления несложно, — сказал Гуров. — Только она нас не приблизит к убийце. — Восстановление картин — любимое занятие сыщиков, — ворчливо произнес драч. — Еще больше вы любите нарушать установленный законом порядок. Вещички, что лежат на столе... Взятое из карманов убитых. А где протокол изъятия, подписанный понятыми? Орлов нахмурился, а Кричко виновато улыбнулся. Прокуратуру хлебом не корми. Дай возможность, а ментов ноги вытереть. Он открыл лежавшую на столе папку. Вот протокол и подписи имеются. Черт, хитрющий, где ж ты понятых нашел? Мы же сыщики, господин прокурорский. «Сдаюсь!» — хохотнул драч, повернулся к Гурову. «Хотя нам твоя картинка не поможет, но все же нарисуй, будь другом». «Обязательно, пусть сначала Станислав расскажет, что ему сторож у ворот сообщил». В шестнадцать на своих «Жигулях» прикатил майор, был в машине один, а в шестнадцать сорок майор опять на своих «Жигулях» укатил. В книгу смотрел, все записано. Орлов с драчом удивленно переглянулись. Генерал сердито сказал, «Выкладывайте, вы уже все обмозговали». Майор приехал не один. Убийца лежал на заднем сиденье. Сторож из будки не выходил. Узнал машину и открыл ворота. Уехал на машине убийца. По времени все сходится. Закончил рассказ крючко — Я не могу ответить на вопрос, зачем майор привез убийцу, — начал Гуров. — Кое-какие предположения, не более. Опасность представлял Артем. Майора пристрелили просто за ненадобностью. Таковы факты. Остальное из области предположений. Кричко осторожно положил связку ключей на папку с бумагами. — Станислав, колись, что ты в этих вещах нашел, — приказал Орлов. Кольцо на связке плотное, в нем кусочек бумаги застрял. Не хочу трогать, пусть эксперт вынет. Орлов взял ключи осмотрел. Дай нож. Кричко взял со стола нож, протянул генералу. Орлов вставил нож между плотными кольцами, отжал. На папку вывалился кусочек глянцевой бумаги синего цвета. Пальцы на таком кусочке не уместятся. Однако бумажка интересная, оторвана от какой-то открытки. Или пачки сигарет, — предположил драч. — Говори, сукин сын, ведь знаешь, — рявкнул Орлов, глядя на Кричко. — Ничего не знаю, — Станислав перекрестился. — Нужно отдать на экспертизу. — Знает, — уверенно произнес Гуров.